Три года спустя. «Я потерплю», — настаиваю я, сгибаясь пополам от боли. Дыхание на мгновение перехватывает. «Кристина, у тебя схватки», — волнительно произносит Светлана Сергеевна. «Это тренировочные. Тебе нужно в больницу». «Сейчас мэр приедет. Мы быстренько проведем церемонию открытия отеля и поедем». «О, Боже!» — в глазах на мгновение темнеет. «Ну, малыш, потерпи, пожалуйста. Пару часиков, и потом я вся твоя, сынок. Мы к этому дню с твоим папой очень-очень готовились. У тебя самый лучший в мире папа. Он исполнил мою мечту. Построил в горах отель. Сегодня заезжают первые постояльцы, и градоначальник обещал заехать на открытие. Это очень знаковое событие. Я не могу его пропустить. Я платье красивое купила». «А папа твой даже разрешил повязать на его шее галстук. А это для него подвиг, и ты соверши первый свой мужской подвиг. Потерпи немножко». Мэр задерживается на часа три. В комнату входит мой муж, нервно поправляя удавку на шее. Обеспокоенно разглядывает меня. «Где же его носит?» — сквозь зубы цежу я. «В роддоме. Открывает новое отделение». «Ну, с мэром ты всё-таки встретишься», — резюмирует Светлана Сергеевна. «В машину, быстро!» Наш сын родился в полночь. И именно с этого момента я перестала бояться этого времени суток. Будто проклятие перестало действовать. Теперь после полуночи для нашей семьи наступает только радостное светлое утро, наполненное детским смехом, ароматом ванильных булочек, и ощущением безграничной, всеобъемлющей любви. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.